ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ГРОМ ПОБЕДЫ РАЗДАВАЙСЯ ГОЛОВА ПЕРВАЯ ЗАГОВОР Компания была закончена. Приближающиеся морозы заставили позабыть о мореплавании. Скрылись в гарнизонах солдатские полки. Зимой особо не походишь и в поле без нужды ночевать не останешься. Да и противник думает точно так же. Зато вовсю продолжала кипеть работа на верфях. Петр горел желанием проверить полученные в Голландии и Британии знания, как свои, так и новых корабельных мастеров. Плотские офицеры разделились. Часть осталась в Таганроге вместе с обезлюдившими кораблями, часть перебралась в Воронеж, участвовать в строительстве новых или хотя бы наблюдать за таковым. Наконец, кое-кто сумел на время перебраться в Москву, но не для отдохновения. пётр не терпел праздных людей, а для решения каких-либо вопросов как, например, Сорокин и Ярцев, которые были обязаны преподавать ряд морских наук, отобранным для морской службы дворяна Впрочем, хватало забот помимо преподавательской деятельности. Женя Кротких, наконец, смог привезти большой груз шелка, и теперь шелковой ней шла на изоляцию из заготовленных из меди-проводов. Помимо генераторов был изготовлен первый электродвигатель и первый аккумулятор. Потихоньку совершенствовались паровые машины. Мысли о пароходе становились реальностью, только было немного боязно. Да и Дон не лучшее место для первого испытания. Тогда уж Волга. Однако река еще не стала одним из символов России и никаких верфей на ней не было. А ведь предстояло доставить массу материалов, да и вообще. Военные начали колдовать над торпедой. Сжатый воздух, винт не столь уж трудный механизм хотя по нынешним временам и технологиям трудности ожидали в любых с виду несложных делах. Испытали противопехотную мину. Флешман ворчал, что много сил и средств уходит на военные дела, но сам же смирялся. В поздние века затраты на подобные забавы возрастут на много порядков. Раз уж человеческую природу не переделать, остается наживаться на ней. Не ты, так другой. Принципиально разницы нет, даже имеется плюс принадлежать лучше к сильной стае. С Урала от Демидовых стало поступать первое железо, и Жене пришлось срочно ехать туда, налаживать деловые связи, уговаривать объединить усилия в некоторых областях. Под шумок туда же сплавили одного из британских металлургов, второго поставили на изготовление станков, где он не мог выведать ничего из сюрпризов, готовящихся шведам. Короче говоря, об отдыхе даже речи быть не могло. Вот если бы в сутках было 48 часов или побольше, Баранет тоже перебрался на зиму в Москву. У него уже появился там свой дом, пока не слишком большой, однако приличествующий молодому адмиралу. Чин вместе с денежной наградой британец получил за своевременное прибытие в Керчь и имел все основания быть довольным жизнью. Вот если бы еще жена относилась хоть чуть лучше. Сразу после свадьбы она ясно дала понять супругу, что брак не делает людей родными друг другу и более того, ни к чему не обязывает. Стыдно сказать... Баранец совсем недавно весьма завидный и желанный жених практически не мог пройти на женскую половину, и если же мог, ничего не получал из желаемого. Добавок ко всему, то супруга отправлялась с отцом на несколько месяцев в Россию, то, когда в путь собрался баранец, напротив, осталась в Англии. Поделать с этим молодой адмирал ничего не мог. С британской спесью он свысока относился к мудростям других народов, а зря. В числе их была и такая «насильно мил не будешь». Сейчас баранец ел в кабинете в нанятом не слишком большом доме и принимал себя посланца с далекой родины. — Кое-кто у нас всерьез обеспокоен направлением, которое приняли местные дела, — вещал посланец. — Вы имеете в виду перемирие с турками? — удачил баранец. Посланец важно кивнул. — Будем называть вещи своими именами. Практически мир снизошел он через некоторое время до прямого ответа. Турки не ожидали от москвитов такой решительности. Теперь они напуганы так, что готовы на многое. В противном случае османы всерьез опасаются появления вражеских кораблей у самых стен Стамбула. «До этого не дойдет», — позволил себе слегка улыбнуться баронет. «Один пиратский рейд ничего не значит. Общая подготовка такова, что о всем флотам смешно говорить». «Туркам этого не объяснить. Дикий народ». Вздохнул посланец человек с достаточным положением, он мог вести себя свободно в обществе важного хозяина. Дикими являлись все народы, живущие за пределами родного острова, разве кроме французов, голландцев и отчасти шведов. «И все из одного человека», — продолжил он. Нейтральная сведа фраза прозвучала упреком, мол, не упусти бы тогда пленник, и ничего такого бы не произошло. К сожалению сказать откровение — не позволяли приличия. Надо как-то покончить с ним. Сколько он может путаться под ногами, гораздо откровеннее за их баронет. Этот человек нам чрезвычайно полезен, веско вымолвил посланец. Что до его инициатив, в данном случае они вполне объяснили. Человек потерял близких людей, вот решил забыться в чем-то отчаянном. Комментировать баронет не стал, но веселый вид выражал осуждение бывшего противника насколько известно царь петр категорически запретил командуры любые действия без приказа дополнил гость поэтому никакой опасности с этой стороны не предвидится баронет кое что слышал об из изделиях командора и его компаньонов поэтому возражать дальше не стал но будь его воля что хотят там англия находилась далеко на западе однако баронет поднял глаза вверх словно остров чудесным способом воспарил небеса Там хотят, чтобы царь пётр не объявил войну Швеции. В преддверии известных событий подобный поворот был бы крайне нежелательным, пояснил посланник. Вернее, есть на родине некие весьма влиятельные силы, которым подобный поворот событий даже сослужит хорошую службу. Те люди, которые ведут торговлю с местным царем, но ведь есть еще общие интересы державы. Но разве что-то планируется? Пётр ничего нам не говорил. Он никому не говорил, но есть косвенные данные. Переговоры с Августом, стремление царя выйти к морю. Знаете ли вы, что восточная часть Финского залива когда-то принадлежала русским? Поэтому вполне естественно попытаться вернуть утраченные земли. баронет вначале удивился экскурсу в историю, потом подумал, ничего удивительного. Сильные талантливые нации приращивать территории слабые их теряют. Мало ли, кто что терял, это еще не факт. Однако наши шведские друзья тоже сильно обеспокоены. Их юный король рвется в бой. Он вообразил себя Александром Македонским или Цезарем. И с кем воевать ему по молодости все равно. Что не устраивает ни шведскую общественность, ни нас. Если известные события не состоятся, тогда дело другое. Пусть громит поляков, немцев, московитов до полного истощения казны. Не слишком полное между нами. Но не теперь. Посланец приостановился после слишком влительной речи и отхлебнул глоток вина. Главное, чтобы несколько лет против Швеции не было никаких провокаций. Баранец слушал внимательно, понимая, сейчас будет произнесено главное, для чего затем этот разговор. В Москву прибыл лекарь. Видя, что баранец молчит, продолжил гость В военных делах Петр полагается на трех человек. Лефорта, Гордона и Шейна. Если их не станет, царю придется умерить аппетиты. Не сразу, конечно, видя, как стряпнулся баранет, предупредил толстяк. Пока ко двору султана отправится посольство, пока пройдут переговоры, года полтора пройдет. Там тоже постараются насчет задержек. Поэтому срок у нас большой. С промежутками, дабы не было подозрений, но вся троица должна уйти. Лорда Эдуарда, как человека, находящегося на виду, такое деликатное дело впутывать нельзя. Вас, кстати, тоже. Ваша задача – найти человека, который введет лекаря в ближний круг Петра. Так введет, что о вашей роли никто знать не будет. Мы вам дадим адрес, пароли, и пусть выбранный вами человек сам навестит лекаря под предлогом какой-нибудь болезни. Лекарь, кстати, итальянец. С этой стороны, если что откроется, мы тоже будем в стороне. Воронец задумался, перебирая в уме известных здесь людей. Вы не слишком торопитесь, понял ход его мыслей гость. Время пока есть. Время действительным было. Расстояние делали связь медлительной. Пока весь доходило до нужного человека, она запросто могла устареть. В итоге все вокруг по меркам 21 века было неторопливо. Медленно снаряжались посольства, обговаривался пышный протокол, согласовывался с принимающей стороной. Потом, пока посольство добиралось до места, пока велись переговоры, неспешно, обстоятельно, словно в запасе вечность. Точно так же делалось большинство других дел. Торговые войжи требовали месяцев, а то и лет. На кампанию хорошо, если приходилось одно сражение, а между ними шли бесконечные перемещения войск, Своего рода шахматная партия со своими правилами и возможными ответными ходами. Товары не менялись столько лет, что любая новинка казалась чем-то экстраординарным. Все было неспешным, и даже лихрадочно работающий командор Фейшман и их товарищи торопились во всем, кроме главного – войны. До известной им даты оставалось года полтора, и стоит ли передвигать вперед ее начало. Тут столько всего еще надо успеть, только поворачиваясь Да еще Петр в Воронеже лихорадочно строил корабли, словно одно количество гарантировало вступление России в число великих морских держав. Если бы все было так просто. Ни открытых морских путей, ни подготовленных моряков, ничего греха-то ведь качество большинства построенного, легко ли на пустом месте. Баронет имел не столько много знакомых в новой для него стране. В основном круг общения ограничивался сослуживцами, в большинстве своими такими же наемниками, как и он сам, да лицами из окружения Петра, с которыми приходилось сидеть на пирах Обе эти категории явно не годились для деликатного дела. По размыслив, баронет пришел к выводу, что самым лучшим был бы какой-нибудь известный купец. Иностранных коммерсантов вовсю приглашали на пиры они были вхожи в дома из синечопорной боярской знати, так на новой элиты. Сам царьник не грушал сообщением с ними, всячески привечал, давал всевозможные льготы и частенько сиживал за одним столом. На помощь пришел случай, вообще достаточно часто приходит на помощь тем, кто его упорно ищет. Тут главное не оплошать, суметь воспользоваться им, а то следующего можно дожидаться очень долго. Случай предстал в образе богатого голландского купца с которой судьба несколько раз сводила в карущейся далекой Европе. На чужбине любой знакомый становится по неволе ближе, роднее, и баронет поспешил воспользоваться этим обстоятельством. Молодой адмирал пригласил Ван Стратена в гости, угостил, долгое время вел обычные разговоры о пустяках, выслушал историю бунта бывших стрельцов, но восхищался мужеством рассказчик Своего спасителя Ван Стратен называть не стал, баронет не интересовался. Для него все аборигены были одинаковы. Так стоит ли давать себе труд и запомнить сложные и неудобо фамилии? Если бы речь, речь еще шла о каком-либо нужном человеке, можно было бы постараться, но исключительно в этом случае. нагибы моей здесь больше не было, признал Ванстрата, но уж очень выгодное дело подвернулось. Пришлось вновь тащиться сюда. А с этим их единственным портом вечно застреваешь на всю зиму. И подытожил. Сволочи. До цели разговора в тот вечер баронет не добрался. Пили поиском на английской традиции, соблюдать которую прямой долг любого джентльмена, пока не рухнешь под стол. Как бы не хотелось поскорее перейти к делам, прежде полагалось соблюсти ритуал. Потому пришлось встретиться еще раз через пару дней. На этот раз чисто по-деловому, под кофе и трубки. С раннего детства баронет усвоил одну простую мысль. Человек в состоянии трудиться исключительно в расчете на материальную выгоду. Остальное – это хобби. Сумма была предложена сразу, без конкретного указания за что. Надо сказать, достаточно аппетитная сумма. Глаза вонстраты алчно полыхнули, а затем в них появилась настороженность. Деньами так просто не разбрасывается. Распредлагают, то потребуют работу. Судя по вознаграждению, немало. Хотя за такую плату можно сделать многое. Всего лишь отрекомендовать одного лекаря как очень хорошего специалиста некоторым людям. Тут по неволе заподозришь неладное. В итоге пришлось Баранету намекнуть на интересы держав и на то, что кое-кому из окружения Петра не мешало бы заболеть. Конкретно четверым. Число вырвалось словно само, чтобы не говорил в тесть командора, Баранет продолжал воспринимать как врага. Не только лично но всего цивилизованного мира. Под цивилизованным миром подразумелась Англия и только Англия. Была, правда, пара полуцивилизованных стран, но джентльмен остается джентльменом только до ла-манш. Перечисление не заняло много времени. Не удивил и перечень лиц. Если, к примеру, Рамадановский был опасен только для своего народа и никак не мешал остальным, то стоявшие у истоков новой армии потенциально угрожали и ближним, и дальним. Хотя мало ли генералов в самых разных странах. Я знаком только с Лефортом и Гордоном, с некоторым сожалением признался ванстрат Раз кому-то выгодно подобное дело, почему бы не воспользоваться случаем и не заработать? Деньги не пахнут. У вас еще будет время познакомиться с Шейном. Я же сказал, спешить не надо. А с командором Кабановым вы и так, насколько помню, знакомы. Губы баронета чуть тронула улыбка, которую при некотором желании можно было бы назвать издевательской. — Именно поэтому попасть к нему я не смогу в любом случае, — парировал Ван Стратен. — Вы постарайтесь, — на этот раз голосе баронета не прозвучало привычного верности. — Это же в ваших интересах. И потом спойте о встречах с ним. Ван Стратен помнил, в том числе и о последней, в которой командон спас его от расправы.